Глава пятнадцатая Утром не успела я проснуться, как дверь распахнулась, впуская бодрую, полную энтузиазма Амриту. Запирающее заклинание, старушки и маячки, она просто снесла, не заметив. «Доброе утро! Хватит спать! Пора собираться на бал!» объявила она, распахивая дешевые темные шторы. Я нырнула под подушку. С меня стянули одеяло. «Давай бегом, потом на процедурах выспишься». «Но каких процедурах?» — опешила я. «Нужных, для красоты». В меня полетело полотенце, я вынуждена была встать. Умылась, надела водолазку и юбку, собрала волосы в две косы под привычную бандану. Пока я собиралась, Амрита где-то раздобыла поднос с травяным чаем, булочками, джемом и сыром. Мы плотно позавтракали, вышли на улицу — И тут же были втянуты в телепорт. Я только охнула. Индивидуальное портальное кольцо – дорогая штука. Примерно как личный самолет в моем мире. Правда, пользоваться ими в помещениях все же не рекомендуется. Нас вынесло на портальную площадку, расположенную где-то в горах. Стало понятно, почему Ами не дала мне надеть куртку. Здесь царило лето. Зеленые ветви деревьев красиво изгибались над яркими крышами небольших домиков. Извилистые тропинки, выложенные крупными каменными плитами, вели куда-то в заросли плакучих ив, цветущих вешен и совершенно нереальных прозрачных цветов, похожих на стеклянные колокольчики. Рядом с ограждением площадки стояла миленькая девушка в зеленом платье, похожем на кимоно. Вежливо поклонившись, она проговорила нежным пивучим голосом. — Госпожа Амрита, госпожа Елена, вас ждут в рисовом домике. Позвольте мне проводить вас. Ами молча кивнула и потянула меня за сопровождающий Я шла следом, не боясь потеряться, но беспрестанно крутила головой, замечая разные механические чудеса. Вот колесо бешено вращается в узком быстром ручье. Рядом с колесом гудит-трещит мельничка. Девочка лет десяти подсыпает что-то в жернова, сметая невысомую сиреневую пыль в широкую миску. Вот кусок скалы, словно выросший посреди сада. По нему стекает тонкая струйка воды, попадает в деревянную чашку, та наполняется и плавно сливает накопленную воду в другую такую же чашку расположенную ниже. Передавая пригоршню воды по всей высоте скалы, последняя чашка опрокидывается в большую каменную чашу, из которой пьют птицы, а еще одна девочка в зеленом халатике с широким поясом поливает цветы. Дальше была каменная ступа, тяжелый пест, в который поднимался при помощи длинной веревки и грустного ослика, бредущего по кругу за морковкой. Потом шли ступеньки, вдоль которых протянулись веревки для поднятия грузов. Я шла и любовалась. Примитивная механика всех этих приспособлений была отлажена веками. Руки зачесались погладить гладкие деревянные рукояти, коснуться натянутых струнами веревок и листоченных времени камней. Но Амрита упорно тянула меня дальше. Сопровождающая девушка-куколка привела нас к очаровательному одноэтажному домику с алой, глянцевой, блестящей крышей. Лёгкие деревянные решетки, затянутые рисовой бумагой, были приоткрыты, и возле них нас ожидали женщины постарше в простых коричневых кимоно без украшений. Обувь пришлось оставить на плоском камне возле низких ступеней. Босые ноги нам тотчас омыли теплой водой, Просушили полотенцем и лишь тогда допустили внутрь. Здесь было тепло, влажно и пахло благовониями. Пар поднимался из двух огромных керамических бочек, наполненных водой. Нам предложили удалиться за ширмы, оставить там одежду и целомудренно завернуться в простыни. Затем одна из женщин в кимоно более насыщенного цвета певучим голосом произнесла Прошу вас, прекраснейшие, согрейте свои тела в благословенных водах реки Нур. Мы опустились в бочки, внутри которых оказались удобные стульчики, и замерли, покрытые водой до самых плеч. Я наслаждалась теплом и сразу заметила, что вода чуть поблескивает. После такой ванны нас пригласили на массажные столы, собранные из деревянных плашек. Я даже вскрикнула, когда женщина провела по телу скребком. Вторая что-то резко выговорила ей, и скребок начал двигаться мягче. Кожу выскребли, окатили нас теплой водой с запахом роз и передали другим женщинам, низеньким, крепким, одетым лишь в штаны с широкими поясами. Эти дамы натерли нас чем-то едко пахнущим, завернули в листья, потом в простыне и действительно дали подремать. А вот потом я пищала и норовила уползти с лежака. «Лена, потерпи!» уговаривала меня Амрита. «Это особый массаж. После него будешь порхать, как бабочка». «Я после него буду, как бабочка, раздавленная асфальтовым катком!» кряхтела я в ответ, пытаясь увернуться от сильных рук. Однако меня поймали, и жестоко размяли, а после обмазали какой-то грязью и снова закутали в листья и простыни. Полчаса отдыха и новая пытка. Грязь смыли проводили нас к деревянным бочкам, наполненным водой и травой. Тут мы почти задремали, но появились щебечущие девушки-куколки и занялись нашими руками и лицами. Одна подпиливала и полировала ногти, Вторая наносила на лицо какую-то мазь и плавными движениями ее втирала. В общем, я уснула. Растолкали меня, когда настала пора переходить из бочки на очередной лежак. Тело вновь обмазали, на сей раз каким-то маслом, накрыли водорослями, затем одеялом и предложили напиток из трав. Пока мы, тихонько переговариваясь, пили травяной чай с лепестками из миндаля, Нам сделали педикюр и пригласили вымыть голову. Как просто я прежде обходилась со своими волосами. Мыла шампунем, смазывала бальзамом, иногда делала маску из банки. Здесь мне показали всю глубину моего падения. Сначала сухие волосы чем-то полили и долго расчесывали костяными гребнями. Потом то непонятное смыли теплой водой и нанесли что-то другое, теперь не вчесывая в пряди, а втирая в корни. Затем смыли это и нанесли что-то ароматное и густое, как желе. В общем, к четвертой помывке я снова дремала. Амрита, зевая, спрашивала наших опекунш, успеем ли мы пройти полный круг подготовки сегодня. «Вечером за нами прибудет мой брат, Елена и его Он желает ее представить семье в день своего второго совершеннолетия». Вот тут я проснулась. И едва помощницы вышли за очередным снадобьем, зашипела на суккуба. «Зачем ты им рассказываешь?» «Затем, что в жемчужину для дракона сегодня явятся или уже явились все девушки Серджио. Это лучшее место для подготовки к важному мероприятию». Нас заметили, поползли слухи и сплетни. Лучше сразу дать необходимую информацию, чем отбиваться от толпы дурочек, которые явятся, узнавать все сами. «А теперь не явятся?» — обреченно спросила я. «Теперь начнут строить козни, чтобы унизить завтра соперницу». «Обломают зубки!» — хмыкнула демоница, демонстрируя внезапно отросшие когти. Я содрогнулась и закрыла глаза. Для успокоения нервов вспоминая основные узлы эльфийского магомобиля. Ко второму цилиндру магооборотного двигателя я почти успокоилась. Но тут нас подняли и вернули в зал с бочками. Теперь их следовало пройти в обратном порядке. Сначала деревянную с травами, потом глиняную с блестящей водой. Когда мы выбрались, нам тут же предложили легкие белые кимоно без вышивки, а потом с поклонами проводили на лужайку, окруженную кустами. Я еле держалась на ногах, да и сандалии, состоящие из дощечки и ремешков, не помогали. «Зачем мы здесь?» — задала вопрос Ами, застывшей у крохотного кустика, обсыпанного черными ягодами чтобы очистить душу, проникнуться силами природы и найти гармонию между душой и телом, слегка насмешливо ответила демоница. После такого дня я лучше поищу гармонию между мной и кроватью, только в столовую сначала загляну. Есть после всего этого нельзя, хотя бы пару часов, вздохнула Амрита, и я посмотрела на ягоды с подозрением. «А что будет, если поешь?» — уточнила я размер лужи масла, в которую вляпалась. «Самое мягкое — сыпь по всему телу, почесуха или выпадение волос. На самом деле на этой поляне находится природный магический источник, который закрепляет все изменения, внесенные в наш облик». «Изменения?» — содрогнулась я. «Да, кожа сохранит гладкость и упругость». Ногти розовый цвет и блеск, волосы объем. Без магической фиксации уже завтра все вернется в норму. А бал продолжается три дня. Я вздохнула и, наплевав на приличие, легла на зеленую траву. Хорошо здесь, не уснуть бы только. Вот божья коровка ползет по травинке, и та подгибается под ее весом. Вот муравей тащит хвоинку. Где только взял ее... «Вокруг только лиственные деревья. Кажется, я снова заснула. Даже странно, весь день дремлю, а выспаться не получается». Божья коровка вдруг расправила крылья, взлетела и обернулась женщиной в ярко-алом платье с черным кантом. Муравей стал женщиной в коричневом кимоно, которые тут занимались наведением красоты». «Посмотри на нее!» — фыркнула божья коровка. «Человечка! Это оскорбление нашему роду!» «Внешность, скорее, милая!» — не то согласился, не то возразил муравей. «Но какой свет души! Старшему из рода Тейт невероятно повезло отыскать такой факел среди людей!» Божья коровка ответила такими словами, из которых я половину не поняла, хотя большую часть жизни провела в гараже поморщилась. Слышала уже не раз, что мое имя переводится как «факел». Никогда не хотела быть неуклюжей палкой с горящей паклей на конце. Тут рядом раздался вздох, я шевельнулась и проснулась. Оказывается, Ами тоже задремала, но мое движение ее разбудило. «Ой!» — воскликнула она, глянув на солнце. «Серджио уже ждет, наверное, бежим!» Мы подорвались к домику. Там нас встретили, вручили по маленькой корзинке и проводили на площадку для телепортов. Инкуб действительно стоял там, недовольно хмуря красивые брови. Увидев, что мы спешим, чуть смягчился. «Опаздываем! Держитесь крепче!» Мы вцепились в его бицепсы, холодный ветер завыл, рванул подалы наших кимоно, и через миг мы очутились в телепортационном зале Академии. Вот тут я поняла всю глубину пропасти. Одежда осталась в домике, я в тонком кимоно, а на улице зима. Однако, казалось, это не все сюрпризы. «Братик, дай нам два часа!» — крикнула Амрита, утаскивая меня куда-то наверх. «Куда ты меня тащишь?» — простонала я, полоскаясь за ней, как флажок на крыше автомобиля. «Одеваться! Мама и папа уже ждут нас!» «Сегодня?» «Лена!» — Суккуба взглянула на меня укоризненно. «Мы провели в жемчужине драконов почти сутки. На патросе раннее утро. Гости начнут прибывать к полудню. Тебе важно успеть познакомиться с нашими родителями и показать всем, что серджо твой. Для этого нужно встретить гостей вместе с ним». Я только вздохнула, коря себя за слабость. «Вот не надо было уступать этим демонам!» Мы добежали до аудитории факультета менталистики. Внутри обнаружились два триллижа, два кресла, два очень похожих эльфа и знакомая мне модистка. Меня немедля увели переодеваться. Потом попросили закрыть глаза, повернули спиной к зеркалу и занялись прической и макияжем. Себя я не видела, зато могла сколько угодно любоваться Амритой, которой тоже усадили спиной к трюмок. На ней было черное платье, которое при каждом движении отливало алым. Черные волосы укладывали так, что они производили впечатление небрежной копны, словно суккуба только что встала с постели. Однако каждый локон был завид, уложен на свое место и закреплен легчайшим дуновением магии. Через час желудок подал сигнал. Я смутилась, и Амрита тут же вспомнила про корзинки – которые мы притащили с собой. В них обнаружились те самые черные ягоды, колобки из меда и каких-то семечек, а еще плоды, похожие на мандарины, но фиолетового цвета. «Это уже можно есть!» «Владелица жемчужины знает, что удержаться бывает трудно. Вот и подобрала безопасный рацион на первый час». Я с удовольствием опустошила корзинку и смогла выдержать еще час косметической пытки». Когда с меня сдернули накидку, защищающее платье и разрешили встать, я даже не сразу поверила, но в этот момент в аудиторию ворвался Серджио и замер, глядя на меня. «Эй, братец!» — насмешливо окликнула его Ами. «Надеюсь, ты принес украшение «Да, вот твоя шкатулка!» Инкуб, не напрягаясь, грохнул на стол весомый сундучок, украшенный рунами огня и защиты потом повернулся ко мне и протянул сразу три коробки разного размера. «Лена, я прошу тебя принять эти украшения, чтобы достойно представить меня и мой рот на балу». Я кивнула, понимая, что без украшений меня действительно примут за приживалку. Серджио просиял и открыл первую коробку. Там лежали браслеты в виде змей, кусающих себя за хвост. Один небольшой, женский, второй огромный мужской явно волнуясь парень протянул мне змейку я же подала ему левую руку не зная как надеть это украшение Икуб сглотнул и в секунду надел мне браслет а потом подал второй я не знаю как его надеть повинилась я едва удерживая тяжелый кусок металла усыпанный сверкающими камнями вот так его пальцы легли поверх моих и мы вдвоем нацепили украшение на его левое запястье. Окружающие почему-то выдохнули и тут же занялись своими делами. Во второй коробке обнаружились пряжки, серьги и заколка, все сделанные в одном стиле, украшенные прозрачными камнями. Заколку помог закрепить парикмахер. Она ему чем-то не понравилась, поэтому он спрятал ее под волосами ворча, что не позволит разрушать образ. Серги, камушки, закрепленные на мочке и длинные цепочки, свисающие с них, Серджио делал мне сам. Пряжки распределил. Одну самую крупную приколол на пояс, две поменьше на туфли. Весело все это изрядно. И я недовольно повела плечами. Однако впереди была еще третья коробка. Когда инкуб открыл ее, все ахнули. А эльф-парикмахер натянул перчатки и благоговейно попросил разрешения закрепить диадему лично, чтобы не испортить прическу. Серджио позволил. «Мне водрузили на голову нечто невесомое, сверкающее золотистыми перьями и матовыми каплями. На фоне этого сияния блеск камней на пряжках показался грубым. Кажется, на обуви им самое место». После диадемы на шею легло колье, подходящее по стилю к серьгам. Такие же невесомые цепочки, перышки и мелкие камушки. Потом были кольца на каждый палец, тонкие браслеты и пояс, с которого сбегали по подолу цепочки, несущие на кончиках золотистые бутоны, в которых прятались каплевидные камни. Эльфы посмотрели на все это и попросили Серджио убрать пряжку с пояса и серьги. «Нельзя!» — гречился Инкуб. «Это защита!» Выход нашла Ами. Она просто закрепила пряжку и серьги на нижней юбке и заодно отыскала в коробке небольшие сережки-пусеты с такими же золотыми камушками. Все стояли благоговейно меня рассматривали, а я жалобно попросила, «Можно теперь на себя в зеркало посмотреть?» Тогда серджо засмеялся и развернул меня к трюмо. «А где я?» В зеркальной поверхности отражался роскошный молодой мужчина в темном костюме с золотистым цветком в петлице. Все его аксессуары, от галстука до запонок, идеально гармонировали с нарядом, стоящим рядом с ним статуэтки. Я решила обернуться и переспросить. Но тут статуя ожила и повторила мое движение. Миг волшебства прошел. Я себя, наконец, узнала и вновь замерла, рассматривая себя в зеркале. Зеленое платье без вышивки и кружев, матовый шелк, присобранный в диагональные складки, делал меня стройнее и выше. Украшения выглядели частью платья. Не раздражали блеском или массивностью. Выделялся лишь браслет на левом запястье. Но он был как раз той деталью, которая придавала облику каплю роскоши. Слов не было. Повернувшись к эльфу, я искренне сказала «спасибо». Поблагодарила Мадиску и Амриту. Над головой тут же раздалось. «А меня поблагодарить?» «Лучше всего поцелуем». Я вскинула глаза на хитрого инкуба и сказала «Благодарю», а потом отправила воздушный поцелуй.